Глава 11. Ошу не нравилось, когда Сиренити застывал, словно мёртвый. Корабль был живым существом, и Ош привык слушать его ворчание и гудение, ощущать его дрожь. Иногда ему казалось, что корабль большое, сильное и тупое животное, которое нужно подталкивать и уговаривать, чтобы оно летело туда, куда им нужно. Он был не столько хозяином Сиренити, сколько его укротителем. И сейчас Воша пугала мысль о том, что корабль, спящий, неподвижный, лежит на корпусе Сунь-Дзы. Воша взгрустнулась. «Он не умер, а просто спит», — подумал он, пробегая по коридору мимо кают к столовой и к Амбузу. «Док!» — позвал он. Нет ответа. «Док, прячься!» Вош постоял немного, прислушиваясь к необычной тишине. На сирените редко бывает так тихо. «Док!» Воша хотел, чтобы Сэми на него ответил, хотя бы для того, чтобы нарушить тишину. Но вдруг до него дошло, с корабля сбежала не только Ривер, но и Дог. Воша это не сильно удивила. Он пробежал через камбуз, затем спустился к медотсеку. Там тоже было тихо. Он заглянул в шкафы и каюты пассажиров, затем вылез на мостки и проверил индикаторы дверей, за которыми находились шлюзы. Двери были закрыты и заперты. С тех пор, как улетела Инара, тут ничего не изменилось. "Дог!" крикнул он ещё раз. Если Саймон всё ещё на корабле, то у него нет причин молчать. Вош побежал обратно на мостик, предполагая, что на борту он остался один. Он взглянул на экраны сканеров и увидел, что до боевого шаттла уже так близко, что до него почти можно дотянуться рукой. Вош встал перед консолью управления и, выгнув шею, выглянул из окна. В этот самый миг шаттл пролетел над Serenity и аккуратно развернулся, оказавшись почти нос к носу с ним. Отличие между шаттлом и Serenity состояло в том, что первый ощетинился пушками. С колотящимся сердцем Вождь ушёл шаг назад, нажал кнопку на панели и открыл прямой канал связи с Мэллом. Мэлл, Саймон тоже покинул корабль. Понял. А я лицом к лецус с нашими друзьями. Удачи, Вождь. Когда вернёмся, Сигнал пропал, сменился громким визжащим хрустом. Наморщившись, Лош обошёл вокруг консоли, упал с своего кресла и закрыл уши руками. Он понимал, что сейчас произошло. Альянс взял под контроль систему связи корабля, и он знал, что сейчас услышит. "Оберите руки с систем управления. Все члены команды должны сложить оружие. Сейчас мы поднимемся на борт вашего корабля". Включите ручной режим управления шлюзами, иначе мы взорвём их снаружи, и возникнет риск разгерметизации, а она станет для вас катастрофой. Вы ж даже видел солдата альянса, который это говорит. Он большой, грозный человек, сидел в кресле второго пилота и, скорее всего, так и останется сидеть, пока его бойцы будут выполнять грязную и опасную работу. Он, наверное, ещё и урод. Можешь понимал, что времени у него мало. Немного покачавшись в кресле, он закатил глаза, изображая обморок, на тот случай, если они используют магно-сканер и видят его лучше, чем он их. Затем он упал на пол рядом с консолью. «Внимание! Всем оставаться на виду! Приготовиться к высадке!» Вожь осторожно поднес руку к консоли и, не глядя, перевел в режим ручного управления внешние шлюзы главной двери, а также дверей рядом с обсервационным окном. По крайней мере, теперь у Альянса есть возможность войти, не используя взрывчатку. Хотя по опыту Уорж знал, что никаких гарантий этого нет. Он пожалел о том, что рядом нет Зои. Она метко стреляла и ловко орудовала ножом, да и в кулачном бою чувствовал себя уверенно. Больше всего ему хотелось обнять её, почувствовать её тепло, знать, что они будут вместе до самого конца. Почти больше всего на свете Уорж боялся, что кто-то из них умрёт, когда другого не будет рядом. Галактика опасное место, а выбранная ими профессия делала жизнь ещё опасней. Вош надеялся, что умрёт первым, ведь представить себе жизнь без Зой он не мог. "Всем оставаться на виду", повторил голос. Вош уже слышал, как грохочут магнитные ботинки по внешнему корпусу корабля. Скорее солдаты активируют шлюзы и поднимутся на борт Теренити. Если они войдут через эвакуационный люк над обсервационным залом, то сейчас у него не больше минуты. Если они решат для скорости взорвать дверь грузового отсека, а не входить с удобством через шлюз, он умрёт за несколько секунд от сильнейшего холода, или, возможно, его сердце взорвётся от внезапного перепада давления, а может, поток воздуха швырнёт его в стену и расплющит. Чёрт побери, он обожал космос. Здесь столько интересных способов погибнуть. Как бы поступила Зои, подумал Лош, и ему показалось, что она немедленно ответила, и её милый и уверенный тон побудил его действовать. Он выскольз с мостика и головой вперёд спустился по лестнице в коридор, а затем побежал к машинному отделению. Он быстро пересек столовую, ожидая в любую секунду услышать шипение открывающегося шлюза, а затем скользнул по лестнице, которая вела к залу главного реактора. Это была территория Кейли, Функциональное пространство с редкими пятнами цвета, ее фонарями и шарфами. Здесь же она повесила гамак, в котором она словно мать, ухаживающая за больным ребенком, иногда спала, когда корабль нуждался во внимании. Здесь повсюду чувствовалось ее присутствие. Вошь открыл один из наборов инструментов, достал мультитул и осторожно отвинтил от ядра ускорителя стабилизирующий блок. Осторожно, чтобы не растрясти находящиеся внутри него хрупкие датчики. Без этого блока, небольшого, размером с кулак, реактор работать не будет. Блок Вош спрятал под одну из панелей пола, затем он встал и посмотрел на панель с разных углов, проверяя, сможет ли найти свой тайник. "Запомни её хорошенько, хобен Вошберн", пробурчал Вош, а затем скорее почувствовал, чем увидел движение в дверном проёме у себя за спиной. "Не дёргайся", сказал голос. "И тогда я не прострелю тебя насквозь". Вож уронил маленький мультитул и поднял руки вверх. Что ты здесь делаешь? Из ускорителя вытекает хладагент, ответил Вож. Пришлось выключить из схемы компрессионную спираль и убедиться в том, что смягчитель гравитации не э, -э что все нити сориентированы правильно, а катализатор не выплёвывает слишком много плотной жидкости. Ведь иначе заткни пасть и повернись ко мне. Медленно, аккуратно. Ненавижу гулять в космосе. «У меня жопа чешется, а через скафандр я почесать её не могу. И из-за этого у меня палец на скобе дёргается». Не опуская рук, Вош повернулся к солдату Альянса, невысокому злобного вида сержанту. За ним стояла женщина рядовой, и она тоже целилась в Воша. «Где команда?» — просила она. «Не здесь». «Мы сами видим, что она не здесь». «Вон там». Вош наклонил голову вправо. «На корабле». Сержант бросил взгляд влево, а женщина сделала ещё один шаг вперёд и крикнула: "Руки выше!" Вож вытянулся в струнку, глубоко дыша. "Не пытайся отвлечь наше внимание." "Я и не пытался. Слушайте, я просто пилот." "Так что ты тут делаешь?" спросил сержант. "Я же говорю, охладитель утекает." Сержант посмотрел куда-то в бок, из его наушника послышались чьи-то голоса. "Возвращайся на мостик!" приказал сержант. Рядовой Харксон пойдёт с тобой. Хоть один фокус, хоть одно резкое движение, хоть один сюрприз, и тебя уничтожат. Всё ясно? Никаких фокусов, никаких сюрпризов. Отозвался Уорш, но когда они вышли из машинного отделения, он подумал: "Я очень надеюсь, что Саймон покинул корабль". На борту было ещё несколько солдат альянса. Они пошли через шлюзы, расположенные рядом с камбузом, и теперь парами расхаживали по сиренити. «Ож знал, что на тщательный осмотр корабля им понадобится несколько часов. И если они чем-то заняты и не целятся в него, то и хорошо». Когда они пришли на мостик, Харксон толкнула его в кресло пилота. Она осмотрела панели, затем щелкнула тумблером, который отключал связь между кораблями. Люди Альянса уже заблокировали ее, как и связь между скафандрами, так что Харксон сделал это просто для верности. «К панели управления не прикасайся», — сказала она. «Разумеется». Вош положил руки на колени. Он нервничал, но страха не испытывал. Люди Альянса уже поднимались на борт Serenity, и эти встречи он пережил. Но ему показалось, что данная ситуация чем-то отличается от предыдущих. Сержант стоял на лестничной площадке и руководил солдатами, которые вели поиски. Вошу показалось странным, что они не задали ему ни одного вопроса. Но, может, сейчас они просто проверяют, что на корабле действительно нет других членов команды. Ты проблему исправил? спросила Харксон стоя позади кресла капитана и всё ещё целясь в грудь Воша. Ты про про машинное отделение, проблема исправлена? Исправлена, ответил Вош. Значит, тишка готова к взлёту. Готова? Харксон кивнула и посмотрела по сторонам. Она нервничала. Внезапно Вош понял, что именно в этом и заключается различие. Она и сержант действовали грубо и агрессивно, как и все солдаты альянса. Но в их глазах было что-то еще. Беспокойство. Вошь посмотрел на люк в крыше мостика, за которым находилась спасательная капсула. Если что-то пойдет не так, добраться до нее он не успеет, и тогда ему кранты. «Как у нас тут дела? Все нормально?» — спросил сержант, заходя на мостик. «Корабль готов к взлету, а он пилот», — ответила Харксон и указала на Воша стволом своей пушки. Ее слова удивили Воша. Он думал, что она утаит от сержанта их разговор. «Отлично. Оставайся здесь и будь наготове. Он не должен шевелиться. Не есть, не спать, не ссать. И ты тоже. Ясно?» «Так точно, сэр». «Супер. И не убивай его. Разве что в самом крайнем случае». Сейчас, когда этот человек, вероятно, Сайлос, был так близко, Кейли не могла произнести ни слова. Джейн тоже его слышал, но он более задиристый и импульсивный. Скорее всего, их выдаст именно он, а не она. Поэтому она схватила его за руку и подтянула к себе. Выключив свой передатчик, она жестом приказала Джейну сделать то же самое. Затем она посмотрела на его рюкзаки и прикинула, какими именно способами они могут зашуметь. Они ударятся о переборку, он их уронит, звякнет их содержимое. Келин начала дышать через рот, потому что так было тише. «Почему я так боюсь выдать себя?» — подумала она и не могла понять, почему им обоим вдруг отчаянно захотелось спрятаться. Сайлос не причинил вреда Меллу и всем остальным, когда отключил подачу энергии и сбежал. Но у Меллы была ривер. А когда Кейли украдко еще раз взглянула на огромный залп, она поняла, что ее так пугает. Мелл сказал, что его зовут Сайлос, и, возможно, он долго спал, хотя и не так долго, как другие обитатели корабля. Альянс разместил его здесь, на краю галактики, подальше от всего и всех. Сайлос обладал слишком большой ценностью, чтобы его уничтожить, но был слишком опасен, чтобы его будить. А теперь он уже не спит. Сайлос по-прежнему стоял в центре большого открытого пространства, какого-то вестибюля с высоким сводчатым потолком, от которого в разные стороны вело не менее шести коридоров. В зал с криокамерами Джейн и Келли пришли не этим путем, и Кейли уже собиралась отругать Джейна за его навигационную тупость, как вдруг услышала чьи-то шаги. Кто-то быстро приближался. Из-за акустических особенностей зала было сложно определить, откуда именно доносится звук шагов, и поэтому Кейли направилась к изогнутой стене. Сайлос был невысоким худым человеком, одетым в простую футболку и шорты. Его кожа блестела от какой-то жидкости или геля, а на его шее Кейли заметила шрамы и отметины. У его поведения было что-то знакомое, и Кейли быстро поняла, в чем дело. Он сильно напоминал ей Ривер. Кейли и Джейн притаились за чем-то вроде пьедестала. Раньше он, возможно, был стойкой администратора или барной стойкой. В нише под столом лежали стопки бумаг, и, возможно, на них были имена членов экипажа и даже картинки. Даже сейчас, в опасной ситуации, Кейли сгорала от любопытства. Однако разглядывать бумаги сейчас было некогда. Кейли прижала пальцы к губам и Джейнк кивнул. Боится ли он? Она не помнила, чтобы он когда-нибудь казался действительно напуганным и не знала, может ли его что-то напугать. Джейнк положил ладонь на рукоять пистолета, но понимал, что сейчас доставать оружие нельзя. Хотя подача энергии в корабле восстановилась и где-то еле слышно загудели машины, от этого тишина в зале почему-то ещё больше усилилась. Тяжело нависло над ними стало зловещее, смертоносное Сайлас сделал глубокий вдох, затем шумно выдохнул. Он чует меня, подумала Кейли. Он знает, где мы. Он подойдёт к нам и Дженн коснулся её руки, привлекая внимание, и приставил ладонь к уху. Кейли прислушалась. К ним кто-то приближался. Кейли снова выглянула из-за пьедестала. Сайлас сказал с растерянным. Он наклонил голову набок, словно прислушиваясь. Как и раньше ей было сложно сказать, откуда доносится усиливающийся звук, но её воображение разыгралось, и она представила себе тоннели, по которым кто-то ползёт, трупы, за которыми тянутся трубки, существ, которые всё ещё пытаются добраться до конечной точки своего путешествия, хотя уже очень-очень давно прибыли в галактику. Киль увидела их рты, распахнутые в безмолвном вопле, и их длинные, потрескавшиеся ногти, которыми они царапают холодные металлические стены. Она задышала чаще и заморгала, чтобы отогнать от себя видение. Когда Кейли снова открыла глаза, то увидела, что из одного коридора выбегают солдаты Альянса в скафандрах и с тяжелым оружием в руках. Часть из них принесла и навела оружие на Сайлоса, другие продолжили обходить комнату по периметру, окружая его. Кейли поймала взгляд Джейна, он вопросительно поднял брови и пригнулся еще сильнее. Она последовала его примеру. Из рации солдат альянса доносились потрескивания и шёпот, но Кейли ничего не могла разобрать. Она пожала плечами: "Что будем делать?" Пожав плечами в ответ, Дженн коснулся своей пушки и мотнул головой вверх. "Сейчас начнётся стрельба, и тогда мы сможем сбежать". Подумала Кейли, но понятия не имела, какое направление выбрать. Будь она верующей, то сейчас молила бы Бога о спасении. Пастор Буг знал бы что и как именно сказать в данном случае. Я спал так долго, что вся вселенная стала моим сном, сказал голос. Келли выглянула из-за пьедестала. Перед ней стояли два солдата, а за ними в центре комнаты Сайлас. Мы полностью окружили комнату, сказал один из солдат. Кроме того, корабль тоже окружён. Даже если ты с него сбежишь, тебя всё равно размажут по всей тьме. Тьма хорошо мне знакома. Ответил Сайлас. Кели не ожидала, что у него будет такой низкий голос. В нём слышался возраст и мудрость, не соответствувшие его облику. Я родился в свете, но вы забрали меня и повергли в тьму. Мне приказано вернуть тебя. Командир солдата альянса говорил уже не так уверенно. Всё ещё прячась за пьедесталом, Кели оглядела просторный вестибюль. Солдаты переминались с ноги на ногу, нервничали. Кели не понимала, кто из них сейчас говорит. В скафандрах и шлемах все они выглядели одинаково. Она порадовалась, что не видит их лица. Джейн схватил ее за руку и потянул обратно в укрытие. «Действуем тихо и незаметно», — настойчиво прошептал он. «Никто не должен знать, что мы здесь, особенно он». Так Келли получила и ответ на свой вопрос. «Да, Джейн может испытывать страх». «Я единственная реальность», — сказал Сайлз. «Существуют только мои сны. Скажи, как это быть фантазией?» Вопрос повис в воздухе. «Как ты себя при этом чувствуешь?» Снова спросил Сайлос после долгой паузы. «Эф!» — протянул командир. Ответа у него не было. У Кейли сдавило горло. «На этом что-то заканчивается и начинается что-то новое», — подумала она. Люди забегали, прозвучал первый выстрел. И тогда начались крики. Пули врезались в стены над головами Келли и Джейна. Келли прижалась к пьедесталу и прикрыла уши руками. Шок от внезапно начавшегося насилия и грохот холодными пальцами сжали её сердце. Джейн с пистолетом в руке присел рядом с ней. Глаза его были широко раскрыты, но он был сосредоточен. Осколки и шрапнель дождём сыпались на них. Келли слышала вопли, выстрелы, топот ног и жуткий хруст костей. Вдруг рядом с ними с глухим стуком приземлилось что-то тяжёлое. Кели совершила ошибку, выглянула из-за пьедестала. Женщина-солдат ещё моргала, хотя ей практически оторвали голову. С телом, лежащим в луже крови, её соединял только растянутый кусок кожи и несколько тонких связок. Кели ахнула, а затем Дженну тянул её обратно в укрытие. "Нужно уходить", сказал он, и Кели поняла, что он прав. "Это сделал он?" спросила она. Похоже на то, нужно уходить, кельке внула. Если они станут ждать, когда всё закончится, то вполне возможно, станут последними жертвами. Надо сбежать сейчас, пока умирают все остальные. Они услышали долгий визг, он эхом отражался от стен, смешиваясь со звуками выстрелов. Затем он прервался, но стрельба продолжилась. Держа пистолет в правой руке, левой Джейн начала отсчитывать секунды. 3 2 1 Они вскочили и побежали, и за эти несколько секунд Кейли увидела больше хаоса и крови, чем за всю свою жизнь. Шок обрушился на нее, превратился в мощный жар в ее груди и животе. Но она не остановилась, хотя и не могла забыть увиденное. Она чувствовала запах и вкус крови. Туман ужаса перед ее глазами был красным. «Совсем как в тот раз, когда Ривер застрелила тех людей», — подумала она. «По всему залу лежали тела солдат». Некоторые разорванные на части в дымящихся лужах крови тела сползало по стенам. Их скафандры были разорваны, шлемы раздавлены. Двое солдат ещё извивались и ползли, протягивали руки и напрасно звали на помощь. Стены были из пещерыны с пулевыми отверстиями, и кое-где виднелось пламя. Кто-то применил зажигательные боеприпасы. Несколько солдат, отстреливаясь, отступали по коридорам. Вспышки выстрелов подсвечивали их. Сайлос превратился в мерцающий силуэт, мечущийся по залу. Он отпрыгивал от стен, скрывался в коридорах и вылетал из них, и там, где он задерживался на секунду, оставался убитый или умирающий солдат. Кейл слышал треск ломающихся костей, но похоже, он убивал самыми разными способами. Одному человеку он врезал ладонью по горлу сзади, а затем ударил коленом в спину, сломав ему хребет. Сайлос был изящным, смертельно опасным, жутким Женщина-солдат навела на него тяжёлый пулемёт, но он запрыгал, затанцевал, уклоняясь от пуль. Выбил оружие у неё из рук, поймал его, когда оно отскочил от пола, и прижал горячий ствол к её лицу. Кейли успела отвернуться за секунду до того, как пулемёт запел свою песню смерти. Она последовала за Джейном и врезалась в него, когда он резко остановился. Выглянув у него из-за спины, она увидела двух солдат, которые пытались тащить за собой третьего. С раздробленными ногами раненого солдата тянулся кровавый след. Он стонал от боли. Шлем слетел с его головы, и Келли заметила, что его лицо залито кровью. Заметив их, он резко вскрикнул и скинул оружие. Джейн выстрелила ему между глаз. Звук выстрела не заглушил даже царившая здесь какофония, и солдаты, тащившие раненого, обернулись. Келли понимала, они медлить не будут разговаривать с ними, в чём-то их убеждать бесполезно. Для них всё, что движется и не носит форму альянса, враг. Джейн выстрелил им обоим в шею. Один солдат упал на спину, стиснув рану обеими руками, другой пошатнулся, но всё-таки начал поднимать оружие, одновременно нажимая на спусковой крючок. Пули начертили на полу дорожку, которая протянулась в сторону Джейна и Кейли. Джейн снова выстрелил в солдата, на этот раз в голову, а затем таким же выстрелом добил второго. Кейли едва могла дышать от шока. У них за спиной продолжалась оглушительная перестрелка. Сводчатый потолок зала и стены коридора ловили эхо и бросали его во все стороны, создавая непрерывный апокалиптический рёв. Оружие Джейна вряд ли сильно повысило уровень шума, но Кейли невольно подумала: "А что если это услышал Сайлас?" Она толкнула Джейна в спину и сказала: "Бежим!"